Такой же, какой мы видели, когда были ещё на поверхности. А внутри мой сканер засек метнувшуюся хладнокровную форму жизни. Раскользив куда-то вглубь, она исчезла, не дав себя разглядеть. Зато её опознала система дженерика и дала название «Бэкфул». А потом я и сам увидел два круглых глаза и розовую пасть с острыми зубами. Существо напоминало мешок, за что, вероятно, и получило своё прозвище.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 «Судя по всему, действует какое-то силовое поле». Кира замолчала на секунду, а потом тихонько зарычала. «Точно действует. Минус еще один дрон. Колонна разъезжается. У каждой фуры по два джипа охраны». «Следи за всеми», — велел я, готовясь разорвать синхронизацию. Как назло, капсула еще еле-еле открывалась. В проеме появилась рука какого-то техника, протянувшего мне гарнитуру. «Итак, три разных направления. Одна машина едет к западному блокпосту. Вторая, похоже, к северным воротам. А третья, мать её, я пока не поняла, куда она катит. Такое впечатление, что просто бездумно петляет по улицам. Ты там ещё не можешь подойти? Сейчас очень бы пригодилась твоя помощь. — Вот прям уже бегу! — пропыхтел я, выталкивая крышку капсулы. — Ладно, продолжаем без тебя. У меня в строю последние четыре дрона. Одного я оставил у ангара на всякий случай. Та фура, которая едет к западному въезду, почему-то остановилась.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 Спросил, наконец, он, немного успокоившись. «Есть у меня пара идей, но с этим позже разберёмся. Слежу за второй машиной». «Что с ней?» Спросил Самсон. «Парни говорят, что все въезды в город закрыли. Тревога орёт, что на другом конце взорвали охранный пост. Начинается паника. Где-то повредили шлюз. Жёсткие черти прямо в городе напали и долбят по всем точкам. Вторая машина со всей дури несётся к северным воротам.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 Я на ходу хлопнул Ориджа по плечу, выбегая из бункера. Выскочил в общий зал и запрыгнул на вдоводела. «Открывай ворота! Я погнал!»